Глава первая. Лето 2017 года. Элоди Уинслоу наслаждалась любимым временем суток. Лето, Лондон, рабочий день уже перевалил за середину, и вдруг солнце как будто замедляет свое непрерывное шествие по небосклону, и поток света сквозь небольшие стеклянные плитки в тротуаре обрушивается прямо ей на стол. Мало того, Марго и мистер Пендлтон ушли рано, так что в заветный миг Элоди оказалась в конторе совсем одна. Полуподвал Стреттон, Кедуэлл и компания в доме на Стренде. Конечно, не самое романтичное место на Земле. Не то, что хранилище документов в Нью-Колледже, где Элоди подрабатывала на каникулах в год защиты магистерского диплома. Здесь было прохладно, всегда, и даже в такую жару, которая сжигала теперь Лондон, она сидела за столом в теплом кардигане. Но иногда, видимо, когда сходили звезды, старая контора с ее запахами древней пыли и темзы, норовящей просочиться внутрь сквозь стены, наполнялась нежданным очарованием. В тесном кухонном уголке, отгороженном от общей комнаты стеной каталога, Элоди налила в кружку кипятка и перевернула песочные часы. Марго вечно критиковала ее за дотошность, но что поделать, Элоди любила чай, настойный ровно три с половиной минуты. Она ждала, следя взглядом за струйкой песка за стеклом, и думала о сообщении Пиппы. Письмо доставили, когда она вышла в магазин через дорогу, чтобы купить себе сэндвич к чаю. Приглашение на модную вечеринку, которая для нее, Элоди, звучало почти так же соблазнительно, как перспектива провести пару часов в приемной врача. К счастью, у нее уже были планы на вечер. Поездка к отцу в Хэмпстед за записями, которые он отложил для нее. Так что не надо было выдумывать причину для отказа. Отказывать Пиппе всегда было трудно. Они дружили точнее были лучшими подругами, с первого дня учебы в третьем классе начальной школы Пайн-Оукс. С тех пор Элоди не раз мысленно благодарила мисс Перри за то, что тогда она посадила их вместе. Элоди, новую девочку в форме другой школы, с косичками, неумело заплетенными папой, и Пиппу, широкой улыбкой, конопатыми щеками и руками, которые порхали в такт каждому ее слову. С тех пор они были неразлучны. Всю начальную школу и среднюю тоже, и потом, когда Элоди поехала в Оксфорд, а Пиппа поступила в Сент-Мартинс. Теперь они виделись реже, и неудивительно. Мир искусства — стихия энергичных и общительных людей, а Пиппа, перепархивая с инсталляцией в одной галерее на открытие другой и так далее, неизменно оставляла на мобильнике Элоди след из приглашений на всякие такие мероприятия. Зато в мире архивов заняться было решительно нечем. Так, по крайней мере считала пиппа, привыкшая к блеску и суете, но не Элоди. Она постоянно засиживалась на работе и часто встречалась с людьми, правда не настоящими в смысле уже неживыми. Основатели фирмы мистер Стреттон и мистер Кэдвел, много путешествовали по миру в те дни, когда он был большим, не то что сейчас, а телефон еще не отучил людей считать письмо самым надежным средством связи. Вот почему теперь Элоди днями напролет вглядывалась в пыльные пожелтевшие артефакты, хозяев которых давно уже не было в живых, и вчитывалась то в описание какого-нибудь «Суаре» в «Восточном экспрессе», то в отчет о встрече путешественников-викторианцев, искателей северо-западного прохода. Такая социализация сквозь время целиком устраивала Элоди. Правда, друзей у нее было мало, то есть друзей из плоти и крови. Но это ее не огорчало. В конце концов, это ведь так утомительно. Весь вечер, не спуская улыбки с лица, сплетничать и говорить о погоде. Вот почему любую компанию, даже самую немноголюдную, она покидала усталое и с таким чувством будто оставила позади важную часть самой себя, которая уже никогда к ней не вернется. Элоди вытащила пирамидку с заваркой, отжала последние капли в раковину и на полсекунды наклонила над кружкой пакет, доливая молока. С чаем она вернулась за свой стол. По его поверхности, как всегда в это время, уже ползли призмы после полуденного света. Эллади села и, согревая ладони о бока кружки, султаном пара поверх нее, стала думать, что еще предстоит сделать до конца дня. Алфавитный указатель к отчету Джеймса стреттона младшего о его путешествии к западному побережью Африки В 1893 году она довела уже до половины. За статью для ежемесячника Стрэттон Кэдуэлл и компании пока не садилась. А еще мистер Пэндлтон поручил ей вычитать каталог для приближающейся выставки, прежде чем пустить его в печать. Но Элоди весь день подбирала правильные слова и расставляла их в единственно верном порядке — и теперь чувствовала, что ее мозг перенапрягся. Ее взгляд упал на коробку из картона, которая стояла на полу под ее столом. Она появилась здесь в понедельник после обеда, когда в кабинетах наверху случилась какая-то протечка, и пришлось срочно эвакуировать старую гардеробную. Помещение с таким низким потолком — как будто архитектор сначала начисто забыл о нем и лишь в последний момент втиснул его в дальний уголок дома. Кажется, Элди не была там ни разу за все десять лет своей работы с Треттон Кэдуэлл и компанией. Коробка стояла там, на дне антикварного шафоньера, под стопкой пыльных парчевых штор, а рукописный ярлычок на ней гласил «Содержимое ящика стола из мансарды, разобранное, 1966. Обнаружение архивных материалов в заброшенной гардеробной, да еще через несколько десятилетий после их прибытия в контору, это, вообще говоря, скандал. И реакция мистера Пендлтона обещала быть предсказуемо взрывной. Второго такого ярого приверженца протокола, как он, надо было еще поискать. И, обсуждая потом этот случай, Элоди и Марго сошлись во мнении, что кто бы ни отвечал за эту посылку в 66 ему крупно повезло, что он уже оставил свою должность. Да и время для находки было самое неподходящее. С тех пор, как к ним прислали консультанта по менеджменту с целью оптимизации работы компании, мистер Пендлтон был буквально вне себя. Мало того, что этот тип – вторгся в его пространство, так он еще подвергал сомнению его эффективность как управленца. «Ощущение такое, будто у тебя из кармана вытащили часы, чтобы сказать тебе же который час», процедил он сквозь смерзшиеся губы после первой встречи с консультантом в то утро. Бестеремонное возникновение коробки в таких обстоятельствах грозило и вовсе довести мистера Пендлтона до апоплексии, и Элоди, которой дисгармония была любезна не более, чем полное отсутствие порядка, твердо пообещала ему, что сама разберется во всем в ближайшее время, после чего подхватила коробку и засунула ее под стол с глаз, так сказать, долой. В последующие дни Элоди не упоминала о находке и старалась, чтобы та никому не попадалась на глаза во избежание нового взрыва эмоций. Но теперь, оставшись, наконец, одна в конторе, она опустилась у стола на колени и достала коробку из ее убежища. Свет вспыхнул нежданно. Он кололся, как множество острых иголочек, и сумка давно сплющенная внутри коробки, вздохнула. Ее путь оказался таким долгим, не мудрено, что она устала. Края сумки стерлись почти до прозрачности, пряжки потускнели, но Тро, увы, пропахло плесенью. А о пыли и говорить нечего. Она давно уже затянула полупрозрачной пленкой всю некогда безупречную поверхность, сделав сумку такой вещью, которую люди внимательно рассматривают, держа на вытянутой руке, покачивая головой и не зная, как с ней поступить. Носить нельзя, слишком старое. Выбрасывать тоже нехорошо. Смутно казалось, что она обладает исторической ценностью. Когда-то ее любили восхищались ее элегантностью, больше того, полезностью. Она была незаменима для кого-то в те дни, когда люди ценили подобные аксессуары, а потом ее спрятали и забыли, случайно обнаружили, обращались с ней кое-как, потеряли, нашли и забыли опять. Но вот предметы, которые десятилетиями давили на сумку своим весом, куда-то исчезли, да и саму ее, наконец, откуда-то извлекли, и она оказалась в комнате, где слабо жужжали электрические приборы и тихо щелкали трубы отопления. Размытый желтый свет, запах бумаги и мягкое прикосновение белых перчаток. По другую сторону перчаток обнаружилась женщина, молодая, похожая на олененка, с длинными тонкими руками и деликатной шеей, которая поддерживала головку с лицом в оправе черных стриженных волос. Она тоже держала сумку на расстоянии вытянутой руки, но без всякой брезгливости. Ее прикосновение было нежным. Губы сложились в трубочку от любопытства, серые глаза слегка прищурились, потом расширились, когда она оценила тонкую ручную работу, отличный индийский хлопок и качество шва. Мягким большим пальцем она провела по инициалам на верхнем клапане сумки, поблегшим и печальным, и сумка ощутила мурашки удовольствия. Почему-то внимание этой молодой женщины подсказывало ей, что ее невыразимо длинное путешествие, вероятно, близится к концу. — Открой меня, — беззвучно молила сумка, — загляни внутрь. Когда-то, давным-давно, сумка была сияющей и новой. Сам мистер Симс из У. Симс и сын, поставщик королевского двора, сделал ее на заказ своей мастерской на Бонд-стрит. Золотые инициалы, сработанные вручную, были с невероятной торжественностью прикреплены под нагревом. Каждую серебряную заклепку и пряжку тщательно отобрали и, внимательно изучив, отполировали. Тончайшую кожу раскроили и аккуратно шили, а затем натерли маслом и отшлифовали до горделивого блеска. Пряные ароматы Востока — гвоздика, шафраны, сандал — приплыли по кровеносной системе здания из парфюмерного магазина по соседству — придав сумке намек на чужестранность. «Открой меня!» Женщина в белых перчатках щелкнула потускневшей серебряной застежкой, и сумка затаила дыхание. «Открой меня! Открой меня! Открой!» Она подняла наружный кожаный клапан, и свет впервые за сто лет озарил нутро сумки до самого дальнего уголка. С ним нахлынул поток воспоминаний, разрозненных, путанных, звон колокольчика на двери Уильям Симса и сын, шелест юбок молодой женщины, стук лошадиных копыт, запах свежей краски из кипидара, жар, страсть, шепот, свет газовых фонарей на вокзале, длинная петляющая река, пшеничные ароматы полей. Рука в перчатке вынырнула из кожаного нутра, вынося груз наружу. Прежние ощущения, касание, голоса — все поблекло, все осталось далеко позади, наконец потемнело и стихло. Кончилось. Элоди опустила содержимое сумки себе на колени, а саму ее отложила в сторону. Красота предмета как-то не вязалась с вещами, лежавшими внутри. Там оказался набор совершенно заурядных письменных принадлежностей. Дырокол, чернильница, деревянная коробочка с отделением для перьев и скрепок и еще футляр для очков из крокодиловой кожи, который производитель снабдил ярлычком с надписью «Собственность ЛСВ». Он и подсказал Элоди, что все найденные ею предметы, как и письменный стол, к которому они когда-то относились, принадлежали Лесли Стрэттон-Вуд, внучатой племяннице первого Джеймса Стреттона. Тогда и время совпадает. Лесли стрэттон умерла где-то в 60-х, и становится понятно, почему коробку доставили именно в здание Стреттон, Кэдвилл и компания. Вот только сумка, если, конечно, речь не шла о подделке самого высокого класса, казалась слишком старой, чтобы принадлежать мисс стрэттон да и предметы внутри нее, по крайней мере на первый взгляд, были не из 20 века. Черный журнал для записей с монограммой э e джи и обрезом под мрамор, медная коробочка для перьев, изготовленная в середине царствования королевы Виктории и линялая кожаная папка для бумаг, зеленого цвета. Невозможно было с уверенностью сказать, кому принадлежали все эти вещи, но под передним клапаном папки оказался ярлычок с золотой надписью «Джеймс У. Стреттон, Эсквайр, Лондон, 1861». Папка была плоской, и Элоди сначала решила, что она пуста, но, щелкнув застежкой, обнаружила внутри один единственный предмет. Это была изящная серебряная рамка, такая небольшая, что уместилась в ладони, со снимком женщины. Молодая, волосы длинные, светлые, но не как у блондинки, наполовину убранные в свободный узел на макушке. Взгляд прямой, подбородок слегка приподнят, сколы высокие. Складка губ такая, словно она только что беседовала с кем-то на интеллектуальные темы, а то и пикировалась, и вот на секунду отвлеклась. Вглядываясь в коричневатую фотографию, Элоди уже испытывала знакомый трепет. Возможно, перед ней была жизнь, доселе неизвестная, ждавшая, когда ее откроют заново. Платье на женщине было свободнее, чем носили в те времена. Складки белой ткани драпировали плечи, образует треугольный вырез. Рукава прозрачные и пышные. Манжет на одной руке поднят до локтя. Запястье хрупкое. Рука на бедре подчеркивает из гипталии. Да и трактовка образа не менее необычна, чем модель, ведь женщина снята не на кушетке и не на фоне декорации. Чего обычно ждешь от викторианцев? Нет, она позирует на открытом воздухе, среди густой зелени и все вокруг нее говорит о движении и жизни. Свет рассеянный, общее впечатление упоительное. Отложив снимок в сторону, Элоди взялась за дневник с монограммой. Он раскрылся сразу, точно только того и ждал, обнажив страницы дорогой хлопковой бумаги кремового цвета. Слова на ней были выведены прекрасным почерком, но, увы, служили лишь подписями к многочисленным карандашным и чернильным рисункам и наброскам людей, пейзажей и других объектов, чем-то заинтересовавших автора. Значит, не дневник, альбом. Из сложенных страниц выскользнул клочок бумаги, вырванный откуда-то еще. По нему тянулась одна строчка. «Я люблю ее, я люблю ее, я люблю ее, и если не смогу быть с ней, то наверняка сойду с ума, потому что когда я не с ней, мне страшно». Слова рвались с бумаги так, словно кто-то выкрикивал их вслух, но, перевернув записку, Элоди не поняла, от чего именно страшился автор. Кончиками пальцев в мягких перчатках она провела слегка вдавленным буквам. Посмотрела ее на просвет – и в последних отблесках уходящего солнца увидела неповторимый узор из ворсинок и множество крошечных сияющих точек там, где острый кончик металлического пера проткнул когда-то бумагу. Элоди тихонько вложила стерзанный клочок обратно в альбом. Он был старым, даже старинным, и тем сильнее тревожило заключенное в нем сообщение. С неистовством и яростью Она утвердила о неоконченном деле. Эллази продолжила аккуратно переворачивать страницы альбома и везде находила штрихованные наброски, а кое-где беглые профили на полях. И вдруг ее рука замерла. Этот набросок был более тщательным, чем другие, более завершенным. На переднем плане — речной пейзаж с одиноким деревом, на заднем — поля и далекий лес. Справа из-за выглядывала крыша, острые зубцы двойного фронтона, восемь дымовых труб и причудливый флажок флюгера с солнцем, луной и эмблемами других небесных тел. Рисунок был вполне законченным, но Элоди не потому смотрела на него в таком изумлении. Ее охватило ощущение дежавю, причем столь сильное, что у нее даже дух занялся. Это место было ей знакомо. Воспоминание было таким ярким, как будто она побывала там сама. Но Элоди твердо знала, что никогда не видела этого дома своими глазами, только представляла его себе мысленно. Слова всплыли в ее памяти внезапно и прозвучали чисто и внятно, как птичья песенка на рассвете. Долго шли они извилистой тропой через широкий луг и пришли к реке, и принесли с собой тайну и меч. И она вспомнила. Это была сказка, которую в детстве рассказывала ей мать. Романтическая сказка, длинная, с витиеватым сюжетом, со множеством персонажей, героев, злодеев и, конечно же, королевой фей. А происходило все в доме посреди темного леса, на берегу большой и злочистой реки. Но эта история была не из книги, значит, никаких картинок к ней не полагалось. Они с матерью сидели бок о бок на кровати в детской спаленке Элоди, в комнате со скошенным потолком, и мать рассказывала. Из кабинета мистера Пэндлтона раздался низкий предупредительный звон настенных часов, и Элоди взглянула на свои часики. Она опаздывала. Время снова утратило форму, его стрела рассыпалась и пылью легла ей под ноги. Бросив последний взгляд на странно знакомую картинку, она вернула альбом в коробку вместе с прочим содержимым, накрыла всю крышкой и сунула под стол. Элоди собрала вещи и стала проверять, все ли в отделе заперто и выключено. Как вдруг ощутила властный зов. Не в силах противиться ему, она вернулась к столу, вынула из-под него коробку, сняла крышку, нашла альбом и сунула его себе в сумку.